Глава пятая. Свидание. Николь. «Ты сама не своя?» — пристала с вопросами Любовь Сергеевна, внимательно поглядывая на меня с раннего утра. «С подружками засиделась». Я отогнала картинки вчерашнего вечера, которые вихрем носились в голове, и перевела взгляд с доски, на которой разделывала овощи на женщину в поварском колпаке. Едва слышно бурчу под нос. «Не засиделась». Любовь Сергеевна отличалась любознательностью. Все обо всех, да еще в подробностях можно легко узнать о охотливой на язык Сергеевны. Мое настроение помощник повару уловило сразу. Что говорит, сердце тревожно сжималось в неведомых мне порывах. Да, Марсель был хорош, но не настолько, что сердечный ритм вдруг рван сбивался. Несмотря на позднее время, я заснул не сразу. Облачившись в бежевую пижаму, забралась на подоконник и долго рассматривала полный диск луны, которая залила холодным светом мою комнату. Перебирала в памяти краткие фрагменты необычного знакомства, иногда сменяющиеся картинами снежных пиков гор. Я терла кончики пальцев, чтобы успокоить загорающееся внутреннее пламя, и это удавалось мне с трудом. Уже много лет навыки управления пирогенеза отточены до автоматизма. Было чувство, что вокруг меня что-то меняется с космической скоростью, а я вижу только призрачную дымку от этих перемен и только тяжело вдыхаю ноздрями терпкий мускусный запах. С чего бы вдруг? Неясные миражи и такие же иллюзорные запахи. Даже здесь, в душной кухне, Иногда чувствовала, как ветер вместе с колючими снежинками бьет в лицо. Что рождает такие необычные впечатления. И да, я все-таки сама не своя. «Ника, не спи!» – сделала замечание Людмила Николаевна. «Я не сплю», – обиженно возражаю. Отпрашиваться пораньше нет смысла. Вряд ли шеф отпустит раньше положенного второй день кряду И, скорее всего, предстать перед Марселем к семи вечера я вряд ли успею. Как только закончилась смена, я быстро скинула халат, влетев в куртку и ботинки, выскочила в зимний вечер. Быстрым шагом добралась до остановки и вместе с работниками завода вошла внутрь автобуса. Я долго выбирала лук сегодняшнего вечера. Между солидным брючным костюмом и симпатичным платьем до колена. Тяжелая ткань платья на пуговицах с лацканами будет смотреться строго. А на первом свидании я хотела провести незримую черту между мной и Марселем. Я прошлась по своему отражению в зеркале, которое мне понравилось. Волосы решила оставить распущенными, лишь слегка завела концы щипцами. «Свидание?» – спросила моя соседка, внимательно разглядывая мои хаотичные движения у зеркала. «Ага». Я не смогла удержать улыбку. «Интересный, красивый, солидный?» продолжил расспрашивать Аня. «Все, как ты сказала». Набрасываю последние штрихи неброского макияжа. «В моих прилагательных главное последнее? Солидный?» «Самое главное прилагательное – красивый», мечтательно ответила и расплылась в глупые улыбке Вызываю такси через приложение, и сердце тревожно подскакивает, когда набиваю в приложении место высадки метрополь. Подхватив сумочку, спускаюсь по ступенькам к входным дверям общежития. У порога зеленоглазое такси, под ногами красивых сапог хрустит свежий снег. На душе такой коктейль, что я в полном смятении. Чтобы успокоиться, читала неоновые вывески, проплывающие за окном и тяжело сглотнула, как только увидела высокую фигуру Марселя у входа в метрополь. Я немного припоздала, поэтому успешно расплатилась с водителем, остановилась на тротуарной дорожке, уже запорошенной к вечеру снегом. Наши взгляды соприкоснулись. Улыбка разлеглась на красивых губах Марселя. Я вцепилась в ручку своей сумки и делаю осторожные шаги навстречу мужчине. Марсель не сводил с меня взгляда, а я, казалось, разгораюсь, как факел, приближаясь к нему. «Николь, вы прекрасны!» — обжигает комплиментом Марсель. «Спасибо. Добрый вечер. Прошу прощения, я немного задержалась». Взгляд непроизвольно остановился на полных чувственных губах мужчины. «Погода». Мужчина властно берет в ладони мою руку и кладет на изгиб локтя но честно из всех времен года это самое красивое и любимое я больше люблю весну когда все начинает расцветать произнесла подставляя плечи чтобы марсель снял с меня куртку мой бог марсель сделал шаг назад вы божествены я натянуто улыбнулась поправляя платье по фигуре прошу так же не спрашивая разрешения, марсель берет меня за руку И мы направляемся в большой зал ресторана «Метрополь». Темный антураж ресторана встретил нас с Марселем звуками легкой музыки. В отличие от вчерашнего дня, посетителей было немного. Мы присели за один из столиков у окна, и Марсель тут же жестом пригласил официанта. «Любезный, принесите, пожалуйста, заказ», — отдал указание Марсель и, повернувшись ко мне, добавил. мне хотелось долго ждать». — И заказ сделал на свой вкус. Вы же не против? — Конечно, не против, — ответила, оглядываясь вокруг. Через минуту официант принес большие тарелки с говяжьими отбивными, с салатом из тунца. — Николь, вы самая красивая девушка в этом городе, — произнес Марсель, призывно вглядываясь в глаза. — Спасибо. и опустила взгляд в тарелку, чувствуя, как заливаюсь краской. Столько комплиментов сразу же привели в смятение. «Как ваша выставка? Состоится в нашем городе?» Я взяла столовые приборы в руки и отрезала небольшой кусок мраморной говядины. Мясо было сочным, но другого и не стоило ожидать. Я давно оценила профессиональным взглядом метрополь и особенности кухни этого ресторана. «Да, все получилось быстрее, чем я думал», загадочно бросив на меня взгляд, ответил Марсель. Мои картины, можно считать, уже выставили. Как интересно. Я застыла с вилкой в руках. Вы рисуете пейзажи? В основном портреты. Иногда могу изобразить пейзаж, если он тронул душу. Когда организована ваша выставка? Примерно через месяц выставочный зал примет мои работы. И я могу посетить вашу выставку? Непременно. Если вы желаете и любите искусство, как люблю его я, я очень буду рад присутствию невероятно красивой девушки. В очередной раз Марсель смутил меня, и я даже мысленно себя дернула. Совсем на себя не похоже. Стойкий нрав испарился под натиском мужского обаяния Марселя. — У вас очень красивое имя. Марсель. — Французская? — О, нет. — махнул рукой мужчина и перевел тему на меня. «Мне нравится ваша, Николь», — добавил мужчина, спуская тамбр голоса. «Имя мне дала мать, но я никогда ее не знала. Я прожила в сиротском приюте», — добавила откровений в наш диалог. «Обычно я открываюсь перед людьми тяжело, а тут такая легкость и непринужденность в беседе». «Мы с вами удивительно похожи, Николь», — Марсель задумчиво уставился в окно, за которым вьюжет снежными облаками вы прекрасны николь бархатный тон мужчины отозвался мурашками по спине м да поплыла ника делает сокрушительный вывод мозг утопая в холодных озерах глаз своего собеседника Весь оставшийся вечер я слушала дифиамбы в свою честь и осторожно расспрашивала марселя о его жизни мужчина снял на несколько месяцев квартиру чтобы выставить свои картины, и картины еще нескольких художников, которые достаточно известны. Я, конечно, далека от мира искусств, и фамилии коллег Марселя, как и звучная двойная Ладжиэль Арманд, слышу впервые. Душа ликовала в предвкушении следующей встречи, потому что глазами Марсель пробежался по каждому изгибу моей фигуры. А я прикусываю губу, Каждый раз, когда мой взгляд останавливается на его губах. У выхода из ресторана, вдохнув холодный воздух, Марсель галантно поцеловал руку и предложил. «Хотите посмотреть мои картины? Около десятка я привез с собой». Огни такси показались на горизонте. Смущенная от неожиданного предложения, я переминалась с ноги на ногу. «Мне важно ваше мнение». «А потом мы вызовем такси, и вы отправитесь домой», — оборвал все пути отступления Марсель. «Ника, одним глазком же можно», — крякнул внутренний голос.